Глава шестая. Букет орензий благоухал так, что голова кружилась, полыхал всеми оттенками огня. Сразу видно, что тот, кто его заказал, помешан на оранжевом цвете, но у нас в варангаре рыжий цвет пламени и страсти. Больше того, букет оставили на столике прямо под зеркалом, а значит, кто-то раскошелился еще и за эту привилегию». Обычно цветы складывали на диванчик или на кушетку у дальней стены под огромным панно во всю стену. Панно представляло собой произведение искусства, вид Майстанос с одной из самых высоких точек города, сложенный из разноцветных кусочков стекла. Букет тоже был произведением искусства. В нем собрались и бледно-оранжевый, как дымка разгорающегося пожара, и насыщенно-огненный, и бледно желтый наверняка дорогущий. Этот сорт цветов крайне редкий и капризный. Визитки, разумеется, не оказалось, но почему-то впервые за долгое время мне захотелось забрать цветы домой. Я как раз изучала букет, когда ко мне снова заглянула гримерша. Обычно ни у кого из нас не было времени праздно шататься по Ланстер-Холл, видимо, с Зетту она гримеровала на скорость. Сегодня перед выступлением, превращая Леону Ладе в Бриаль-Бетрой, И так, и пыталась свернуть на тему холлорана, но я изящно уходила в сторону. Судя по всему, намёков к Лари не понимала. «Оу!» — сказала она, заметив роскошный букет. Подошла и тронула полупрозрачную невесомую упаковку. «Не знаешь, от кого?» Та покачала головой, но взгляд её, хитрый и любопытный, однозначно говорил, что она догадывается. «Зря». Халлорану не до отправки цветов певицы из Ланстер-Холл. Но ничего, скоро мы все узнаем. Обычно поклонники, присылающие такие подарки, долго в тени не остаются. — К тебе там приехали? — спрашивают, когда выйдешь. — Быстро-то все как? Впрочем, Халлоран все делает быстро. — Никогда, — мрачно буркнула я. Квари изучала себя в зеркале. Сейчас ее губы под бледно-розовой помадой сложились ноликом. Так и передать? Я сама все передам. Где меня ждут? На стоянке, место 45А. Замечательно. Я принялась стремительно, как смерч заворачивается в вихре воздуха, одеваться. Леона, слушай, мы с тобой уже давно знакомы, но почти не общаемся. Может, посидим как-нибудь в баре, поболтаем? Я удивленно приподняла брови. До сегодняшнего дня весь интерес Клари ко мне сводился к тому, чтобы я правильно развернулась, закрыла глаза, подняла глаза, не моргала, ну и все прочее в таком духе. Вот что любопытство делает с людьми. Клар, ты же знаешь, что у меня почти нет свободного времени. У меня тоже. Девушка подцепила локон и отпустила, отчего он кокетливой пружинкой выстрелил вверх. Вот думаю, может, стоит это поправить? «Через неделю вы с этой поменяетесь, ты будешь петь по ночам, тогда уж совсем ничего не получится. Так вся молодость на работе и пройдёт». «Ну, в общем-то, она права, да и, по сути, что я теряю. Лэм с Дрейком скоро поженится у Вальнара новая девица, и я как-то не вписываюсь в их компанию». Подруга советовала придумать себе парня, так почему бы не познакомиться с кем-нибудь на самом деле? Возможно, если мне удастся серьезно увлечься, я смогу смотреть на бывшего с его пассией, без желания удрать в пустоши. Почему бы и нет? Отлично, Калори хлопнула в ладоши. Я знаю отличный бар-клуб неподалеку от Ланстер-Холл. Можно и посидеть, и потанцевать, и... Она многозначительно приподняла брови. Договорились. Поскольку я уже минут две стояла в одежде, жарко было невыносимо, не хватало еще вспотеть. Прости, мне пора бежать, увидимся завтра. Помедлила, но все-таки подхватила букет со столика, послала гримерше воздушный поцелуй и вышла. Стоило дверям лифта разойтись, выпуская меня на закрытую стоянку, в глаза сразу бросился серебристо-стальной флайс. Новенький, обтекаемый, как пуля, сверкающий даже в холодном свете ламп. Рядом с ним замер представительный мужчина в тёмном костюме. Идеально ровная спина, сцепленные за спиной руки и морщинки в уголках глаз. Волевое приятное лицо. Волосы зачёсаны по моде, первая седина вплеталась в них едва заметными ниточками. Место он занял в первом ряду, возле центральных лифтов, одно из самых дорогих, но выгодных. Если кого-то встречаешь, далеко идти не придётся. «Эс-Саладе?» «Валентен Прист! Я ваш водитель на сегодняшний вечер!» «О, как! Личного водителя у меня еще не было!» «Вы должны меня доставить навстречу, я правильно понимаю?» «Все верно, Эсса!» Что ж, ладно. Устроилась на сиденье, наблюдая, как Валентен садится и подключает панель управления. Дверь медленно поехала вниз, отрезая нас от стоянки, а водитель плавно вывел машину к рукаву выхода из здания. Всего их здесь было шесть, так же, как и входов. Но, несмотря на довольно спокойное время, перед нами всё равно втиснулся огромный чёрный флайс с тонированными стёклами. Ну да ладно, мне торопиться некуда. А вот водитель беспокойно поглядывал на жёлтый кружочек на панели и, стоило ему смениться красным, поспешно приложил к ней талон на парковку. Мы взмыли по темному тоннелю ввысь, вылетели на магистраль и понеслись над городом. Так и подмывалось спросить, в каком отеле меня пожелал видеть маэстро Халлоран, но водитель мне искренне понравился, поэтому портить ему настроение не хотелось. Мы остановились на перекрестке у распределителя движения, сверху белоснежной лентой пронесся аэроэкспресс, а потом стало не до вопросов. Я поняла, что флайс поднимается наверх, еще выше по коридору на верхний уровень. Здесь никогда не бывает пробок, поэтому здесь имеют право передвигаться далеко не все. Скажем проще, у большинства нет такой возможности. Налоги на пользование верхней дорогой составляют примерно столько, сколько я зарабатываю за полгода. Заметив мой взгляд, Валентен улыбнулся. Широко, по-доброму. Нравится? Нравится? Это невероятно. Флайс шел. С умопомрачительной скоростью под нами летело смазанное полотно города. Точнее, это мы летели над ним, над змейками аэропоездов и аэромагистралями, над крошечными мостами и темными водами гильеры. Все ближе и ближе. К чему? За нами остался центр. Промелькнули и исчезли аккуратные ряды высотных спальных районов. Осталась далеко в стороне промышленная зона. А впереди рассыпала огни главная достопримечательность Мейстона — место, куда первым делом ведут всех туристов. Драконий шип. Своё название башня получила из-за скалы, которая раньше стояла на этом месте. Высокая и заострённая, как пика, когда-то она выделялась над тянущейся вдалеке грядой гор. Сейчас творение природы заменяла высотка со смотровыми площадками — Лифты останавливались на всех этажах, по которым можно было просто свободно гулять. Билеты на разные уровни стоили по-разному. Чем выше, тем дороже, разумеется. Но даже со средних открывался невероятный вид на город. Это я знаю не со слов и не из прессы, потому что мы с Вальнаром бывали как раз на средних. На самом верху раскинул крылья огромный дракон, внутри которого находился элитный ресторан. Драконий шип располагался на материке и окружал его естественный парк, поддержание которого наверняка обходилось Мейстону в кругленькую сумму. Помимо парка было кое-что еще — огненный водопад. Тонны воды обрушивались из раскрытой пасти дракона в огромный бассейн, где все это как-то собиралось, возвращалось наверх и обрушивалось снова. — Разумеется, водопад работал не круглый год. Сейчас, например, он был выключен, но из-за специальной подсветки смотрелось это так, словно в воду течет раскаленная лава, грозящая спалить всех и вся. — Только не говорите, что нам туда, — сказала я, когда наконец обрела дар речи. Водитель пожал плечами. — Нам туда? — Валентен кивнул. Башня стремительно приближалась, и я поняла, что садиться будем на самом верху. Флайсы, заходящие на посадку с магистрали верхнего уровня, вряд ли станут спускать вниз. Скорее всего, под них выделена специальная внешняя парковка. Чтобы с нее попасть на смотровые площадки, надо будет пройти по огибающему ресторан-коридору и добраться до внутренних лифтов. Про этот ресторан в свое время рассказывали по визору. В нем потрясающая акустика, особенно в драконьем зале. «Да, вот это номер! Но кто же мог подумать?» А мы тем временем запросили разрешение на посадку, и да, я оказалась права. Круглая площадка с разметкой располагалась рядом с рестораном, заставленная новенькими моделями флайсов, дорогущих, стильных, один другого краши. Сели мы мягко и, как только коснулись поверхности, металлической. В лунном свете, напоминающий растянутый полиэтилен, кружочек на автомате справа загорелся оранжевым. Валентен расплатился, получил талон, и дверца флайса пошла ввысь. Порыв ветра хлестнул по лицу, вцепился в волосы, собираясь растрепать, а водитель шустро обижал машину и подал мне руку. «Эссела Я подобрала челюсть и вышла. И в этот миг отчетливо осознала, что пути назад уже нет. В самом сердце растопыренной многопалой ладони пешеходных дорожек стояла большая проблема. Моя самая большая проблема. Очень-очень большая проблема. Рейнар Халлоран. Иртхан направился к нам, и я подавила желание заползти обратно в салон. Он приближался, а сердце прыгало вверх, вниз, ладони вспотели. Подавив желание вытереть их прямо о пальто, как привыкла с детства, Я быстро направилась к нему навстречу. Пусть не думает, что его показательно широкие жесты способны выбить почву у меня из-под ног. И уж тем более мысль оборвалась неожиданно, потому что каблук ушел в сторону, щиколотку дернула болью, и я поняла, что падаю, вскинула руки, замерла с пострадавшей ногой на весу, уткнувшись взглядом подошедшему дошедшему куда-то... Ну, пусть будет на колени. Ладно, хоть удалось равновесие удержать, спасибо регулярным бейсельским тренировкам, а то рухнуло бы к его ногам в прямом смысле слова. «Уверены, что не хотите стать балериной?» Низкий бархатный голос. «Очень смешно», — буркнула я, выпрямляясь. «Между прочим, мне было больно». «А все потому, что вы не захотели дождаться меня?» Ветер растрепал его волосы, избавив от надменной идеальной прилизанности. Еще вчера заметила, что они немногим длиннее, чем диктует мода, но такие, как Халлоран, обычно задают моду, а не следуют ей. «Прошу». Он предложил мне руку. «Вы просите? Невероятно». Халлоран улыбнулся, а я за каким-то драным драконом все-таки положил руку на его локоть. Близость этого мужчины и его силы действовали на меня странно. Хотелось не то с размаху сигануть за парковочное ограждение с воплем «Прощай, молодая жизнь», не то довериться ему и позволить себя вести не только по пешеходной дорожке. Честно говоря, в каком случае инстинкт самосохранения отказывал сильнее, я пока еще не решила. Мы едва успели пройти несколько метров, когда за моей спиной раздался голос водителя. «Эссаладе!» «Вы забыли букет!» «Взять источающий головокружительный аромат цветы я не успела», — их перехватил Иртхан. «Вам нравится Орензий?» «Да», — я удивлённо посмотрела на него, и тут же вспомнила совет Лэм. «Может, придумывать себе парня не имеет смысла, но никто же не мешает придумать себе поклонника, в котором я заинтересована и которому решила дать шанс. А вдруг сработает?» «Это букет от человека, который мне очень дорог. Позвольте, я его заберу». Мы, точнее, они, его светлейшество, потемнели лицом. Зашагали так быстро, что мне грозило снова подвернуть ногу и по инерции улететь аккурат в стеклянные двери, если холоран неожиданно остановится. Но он не остановился, больше того свернул не к дверям, а в сторону ограждения» и как-то не вовремя вспомнилось, что я только что думала по поводу затяжного прыжка. «Что вы делаете?» Да говорить не успела, мы оказались вплотную к металлическим поручням мне по грудь. Ветер ударил в лицо, унося дыхание, а букет безжалостно вшвырнули вниз. «Что вы творите?» Избавляюсь от ненужного веника. «Кто вам сказал, что он мне не нужен?» Букеты от дорогих людей не забывают в машинах. Смотрите. Меня обхватили за плечи и прижали спиной к груди. Что самое ужасное, сейчас мне даже вырваться не хотелось, ведь Мейстон раскинулся перед нами, разбросанные по Черному заливу светящиеся пятна островов, едва различимый пунктир мостов, огненные иглы высоток, вспарывающие ночь и две луны, протянувшие над заливом холодные дорожки света. Таким я свой город не видела никогда раньше» огромным мощным и яростным пронизанный светящимися сосудами аэромагистралей он бурлил жизнью и сердце ее билось на вершине лаувайс которое в противовес вчерашнему чувству сейчас казалось отчаянно живой пальцы холларана скользнули по моей щеке и это заставило очнуться я обернулась взгляд задержался на его губах Стоило вспомнить наш поцелуй в подсобке, как меня обдало жаром. Показалось, что Эртхан снова меня поцелует, горячо, властно, безумно, желая сделать своей. Вместо этого он предложил мне руку, и мы, наконец, направились к дверям. — А теперь расскажите, как вы додумались держать дом виара которому не поставили кристалл? — Я нашла его совсем маленьким, — призналась нехотя, — в нижних дворах. У мусороприемника. У него тогда еще даже зубы не прорезались. Если бы я его оставила, он бы не выжил. Да даже если бы он выжил, оказался бы на дружелюбной ветстанции, а не найдя себе хозяина, кому нужен крохотный ВИАР безрадословный, лучше об этом не думать». «И он ни разу не пытался на вас напасть?» Передернула плечами. «Я что, похожа на самоубийцу?» «Нет, он всегда меня слушался». Наверное, потому что я его выкормила. Веры умеют быть благодарными. Это правда, в отличие от людей. На что вы намекаете? Вы могли бы, по крайней мере, не цедить слова. Глубоко вздохнула. Я не цежу. У меня просто... Когда я волнуюсь, я либо говорю коротко, либо начинаю нести всякую чушь. Я заметил. Сказал, как льдинку выплюнул. «Это хорошо», — огрызнулась я, «потому что я действительно искренне вам благодарна за то, что вы его спасли. Понимаете? Не знаю, понял ли он, но понять что-либо по непроницаемому лицу Халлорана, возможно, мне представлялось. Вот же небоскреб с глазами. Хоть бы моргнул. На здоровье. о Услышал и на том спасибо. «И еще. Почему вы ничего не сказали, Эвель? Мысли о работе пришлись как-то не кстати, и это он еще не знает, что я пою на его семейном торжестве. А должен был?» На этом крайне неконструктивный диалог завершился. Перед нами разошлись высокие стеклянные двери. В просторном светлом холле с возносящимися ввысь потолками Халлоран помог снять мне пальто. Когда его пальцы коснулись обнаженных плеч, словно током ударило. Я дернулась, но, к счастью, никто ничего не заметил. Пальто перекочевало в гардероб, а метрдотель проводил нас в залу да общей мы не дошли, нырнули в просторную нишу к столику, у которого уже стоял официант, видимо, тоже личный, на весь вечер. Подавив желание глупо хихикнуть, позволила ему отодвинуть себе стул. В следующий миг передо мной уже раскрыли меню и то же самое проделали для Холлорана. «Не знаю», — сказала я, когда мы остались вдвоем. «Хм...» Ну, очень познавательная беседа. Кстати, ваша начальница мне звонила. Халлоран, как ни в чем не бывало, листал меню. Я же чуть не выронила свое. Через две недели в этом ресторане состоится юбилей матери. Сегодня экскурсию устроить не получится, но за два дня до назначенной даты ресторан закроют на подготовку. Тогда вы сможете оценить сцену, где будете петь. А? Должно быть, вид у меня был чрезвычайно говорящий, потому что Иртхан бросил на меня взгляд из подлобья. В вечер нашего знакомства с Саладе вы подали мне занимательную идею. Считайте, что в ваше выступление на празднике благодарность за услугу, которую я вам вчера оказал. Поскольку молчание затянулось, он поднял голову. Вас устраивает такой вариант или хотите предложить что-то ещё? Нет. — Выпалила я. — Да. В смысле, я ничего не хочу предлагать. То есть, меня все устраивает? Халлоран усмехнулся. — Вот и отлично. За ужином обсудим детали. — Но почему я? — Я уже говорил, СЛД. У вас потрясающий голос, способный любого свести с ума. Он вернулся к изучению меню, я же чувствовала себя как-то, ну, очень странно. Я бы даже сказала, чересчур. Чтобы немного прийти в себя, принялась разглядывать обстановку. Вопреки представлениям, здесь не было привычных панорамных окон во всю стену, ниша напоминала пещеру, в которой царил полумрак. Разрывали его лишь огоньки цилиндрических светильников, хаотично разбросанных по стенам, их пламя велось в раскаленной спирали и облизывало стены, как настоящий огонь. Под ногами тоже был камень, а вот мебель, о чудо, была деревянная. Настоящая деревянная мебель, дракон, меня дери. И шелковые скатерти, бурые, как застывшая кровь, с золотым узором. «В общей зале то же самое, только место побольше», — сообщил Холоран, лениво листая барную карту. «Какое предпочитаете вино?» а «Вот это красное». Я брякнула наугад, потому что большинство названий были мне незнакомы. Мы с Вальнаром, конечно, ходили в разные рестораны, в том числе и весьма солидные, но в такие никогда. Да и все, кто пытался за мной ухаживать, предпочитали места поскромнее, поэтому на карту Вин я смотрела, как нерадивый школьник на карту мира и чувствовал себя третий лишний. В смысле Халаран идеально вписался таким, как он, здесь самое место, а мне нет но, похоже, это ему в удовольствие. «Оно не красное». «Тогда любое красное». Я облокотилась о стол, что строжайше запрещалось всеми правилами хорошего тона, и по-детски потыкала пальцем в ножку стола, чтобы убедиться, что это дерево. «Правда, дерево». А вот в меню лишний раз даже заглядывать боялась. Там на фотографиях были изображены блюда из разряда «Большая тарелка», «Две горошины» и «Четыре икринки» в лодочках яиц с капельками соуса посередине. И еще три капельки чего-то красного в стороне, над которыми протянулся кокетливый завиток, напоминающий белый шоколад. Это меню молекулярной кухни. Заметив мой взгляд, Халлоран указал на блюдо которые я просматривала. Настоящее произведение искусства. А здесь есть что-нибудь менее искусное? Должно быть, он просто наслаждение испытывал, когда ставил меня в неловкое положение. Дальше. Иртхан остался невозмутим, но когда переворачивал страницы, коснулся пальцами моих. Нарочно, разумеется. Проскочившая искорка заставила отдёрнуть руку, за что я заработала очередной насмешливый взгляд и принялась усердно изучать менее искусное блюдо. Да за стоимость одного такого ужина можно открыть новую кофейню где-нибудь в районе попроще, но, по крайней мере, я знаю, как это есть. Думала, здесь тоже смотровая площадка. Смотровых площадок здесь более чем достаточно. А это оригинальная стилизация в очереве дракона. «Удивительное чувство есть, когда тебя самого сожрали». Халлоран рассмеялся. Смех у него тоже был продирающий до мурашек, низкий, вибрирующий, заразительный. Я подумал не ткнут ли себя вилкой в колено, потому что уголки губ начали предательски подрагивать — К счастью, нас снова посетил официант, и я сделала вид, что рассматриваю грязно-серое дизайнерское панно, разукрашенное вкраплениями красочных клякс и протянувшихся от них в разные стороны нитей. Почувствовав на себе пристальный взгляд, отвлеклась от созерцания и столкнулась с его иртхамством глазами. При таком освещении его глаза отливали алым. Я понимала, что это всего лишь игра огней в радужке, но отделаться от странного чувства не могла. Странного, пугающего и волнующего. Почему вы решили стать певицей? Вопрос оказался неожиданным. Хотя, о чем он меня не спроси, это все равно бы показалось неожиданным. Мне с детства нравилось петь. К тому же вы правильно все рассказали. Я мечтала об опере. Я знаю, что вы о ней мечтали, но не знаю, почему. Он всего-то немного подался вперед, сцепив ладони на столе, а чувство было такое, словно стола между нами уже не было, и одежды тоже. Вместо стакана с водой я схватилась за рожок нижнего светильника, горячий, ой! Даже пискнуть не успела, когда мою руку взяли в свои, повторяя красный след, бледнеющий на глазах, пальцами. От едва уловимых прикосновений, обжигающих сильнее лампы, ладонь запульсировала. По телу прошла дрожь, а холлоран уже меня отпустил, откинувшись на спинку стула с таким видом, словно даже не касался моей руки, в бессовестно короткой ласке. «Я заболела оперой в средней школе», — отодвинувшись на безопасное расстояние, украдкой потерла ладонь. «Петь я любила с детства, а к нам в школу пришла учительница, которая решила приобщить детишек к прекрасному», Таскала нас по галереям, выставкам и на разные экскурсии. И вот однажды в рамках какой-то там программы ей удалось раздобыть льготные билеты для школьников в Мэйстонскую оперу «На призрачный свет». «Партию Мартины исполняла Лиза Барлоу, и я поняла, что хочу так же. Не потому, что камеры и свет, а потому, что в опере поешь душой и сердцем, искреннее, чем где бы ты ни было». «Предпочитаете обнажать чужие чувства?» «И это мне говорит политик?» Он поднял руки. Хм. «Засчитано!» «И что же вам больше всего понравилось в тот вечер?» Помимо голоса Лизы Барлоу. «Платье Лизы Барлоу, разумеется!» Я снова потянулась за водой, но передумала. По моде прошлого века, длинное, с кринолином. Оно было такое... С очень привлекательным декольте. По ощущениям, брови чуть с лица не выпрыгнули. «Красная, ближе к Алому. Цвет не меняется по завещанию композитора. Вы тоже ходили на призрачный свет?» Когда мне было 17 к нам, точнее, к отцу, приезжала делегация из Флангстона. Нужно было показать дочери мэстро Стоунвилла город, а заодно устроить ей культурно-развлекательную программу. И я решил, что опера сойдет. Ей понравилось? Нет, но из вежливости Ирга весь вечер говорила комплименты певцам. Потом мне передали ее слова. Если все воют так, как эта вульгарная дрянь и ее наблы, гордую театру давно пора вкладывать деньги во что-то более качественное. Как по мне, так это называется лицемерие. Ой, я что сказала это вслух? Лучше было встать и уйти. «Да». «Вы сильно расстроились?» «Нет, мне понравилось. Лиза Барлоу в те годы была еще совсем молодой». «Совсем молодой — это как раз моего возраста. Шайна, например, пела с двенадцати, а в восемнадцать уже получила партию Артамеллы». «И помним про декольте», — фыркнула я. «Вам идет улыбка, Леона». Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Вот так, вопреки всякой логике, сижу напротив Иртхана и веселюсь. А этот окончательно обнаглевший дракон едва приподнял уголки губ, от чего мое сердце решило устроить джумбийские танцы где-то под горлом. Негромкая музыка текла из-под сводов или отовсюду. Чувство было такое, что поет каждый камень, тихо, пронзительно, тонко. Ну а теперь о том, что вам не понравилось. «Не понравилось? В вашей первой в жизни опере». Он прищурился. «Скажете, что понравилось все? Не поверю». «Но мне и правда понравилось все», — я пожала плечами. «Хотя ладно, было кое-что». «Перо». «Перо?» «Ага. Передо мной сидела очень высокая женщина, и к ее ленте на волосах крепилось «перо», закрывающие мне полсцены. Никто со мной меняться местами не захотел, поэтому я всё время ёрзала и вытягивала шею. Единственное, о чём думала весь антракт, как его незаметно вытащить и спрятать под кресло. Он покачал головой. «И что было, когда вы его вытащили?» «Почему вы так уверены в том, что я его вытащила?» Халлоран развёл руками. «Ну...» Но... Меня выставили из оперы, а маме выставили счет за перо. Оно крепилось прочнее, чем я думала, и поломалось. На сей раз мы смеялись вдвоем. Просто мне отчетливо вспомнилось лицо той дамы, когда она услышала крак над ухом и обернулась. В общем, в следующий раз я вернулась в оперу, когда уже смогла сама заплатить за билет». Костюм цвета горького шоколада сидел на нем, как влитой. Создавалось такое чувство, что они неразделимы. То есть, если из костюма вынуть холлорана, будет уже не то. А если с холлорана снять костюм... Так, Леона, давай-ка вернемся в реальный мир. Вы там часто бываете? Не очень. Есть в этом что-то ненормальное, смотреть на воплощение своей мечты из портера. Весьма не некстати появился официант. Пока на скатерти расцветали заказанные нами блюда, а вино играло в бокалах огненными бликами, мы смотрели друг другу в глаза, словно поединок, кто первым отведет взгляд. Ладонь, к которой он прикасался, горела до сих пор, словно от невинных поглаживаний в меня перетек жидкий огонь, вроде того, что сейчас плескался в светильниках. Хотелось провести по сильному запястью, кончиками пальцев, повторяя браслет часов, медленно соблазняя и соблазняясь, снова почувствовать его силу, когда он перехватит мою руку, ощутить жесткую, сбивающую с ног, как порыв ураганного ветра, власть, задыхаться под поцелуем, в котором мысли теряются, как в самом изощренном лабиринте, поддаться этому наваждению — вот чего мне отчаянно хотелось сейчас». Я поняла, что официант вышел, когда тень от тяжелых шторок скользнула по стене, ласково коснулась плеч движением воздуха. Если бы вы на нее не смотрели, у вас бы не было мечты. Вы сейчас о чем? О том, что иногда стоит отбросить страх, когда смотришь наверх, чтобы иметь смелость туда взобраться. Пару дней назад вы пугали меня сломанной шеей. Пару дней назад вы уверяли, что полет стоит падения. Этот разговор нравился все меньше, исключительно потому, что Халлоран нравился мне все больше. А это ни к чему хорошему не приведет. Я даже подумала, не взяться ли снова за светильник, чтобы здравый смысл не затерялся окончательно в радужной пыли соблазнительной сказки. Онэртхан, глава правящей семьи, я певица из Ланстер-Холл. Большие, что мне светят, пожизненное клеймо его любовницы, даже если мы будем вместе всего два дня». «Но почему драконы меня дери так тянет проверить, стоит ли этот полет падения?» «Давайте сменим тему», — заметила я. «И о чем же вы хотите поговорить?» Холоран замер с салфеткой на изготовку. «Видимо, привык менять тему сам. Я же судорожно пыталась вспомнить, в каком порядке используют эти 133 прибора. От тарелок или к тарелкам? Сделала вид, что задумалась, покосилась на него». Что возьмет первым? Ага, понятно. Все-таки от. Кто вообще придумал класть самые нужные ближе к посуде? О предстоящем выступлении. Что именно вас интересует? Например, кто будет на приеме? Приглашены все правящие. Это традиция. Совет двенадцати правит арангарой, С того дня, как 12 мегаполисов объединились в государство под одним флагом. 12 городов, 12 правящих семей, 12 высших. Законы принимаются совместно, раз в 5 лет происходят выборы, которые, в общем-то, больше формальность. Место достается сильнейшему Иртхану, способному удержать не только власть, но и город в безопасности. решение принимается с учетом голосования населения, хотя, по сути, кто станет во главе города, решает совет. И мне предстоит петь перед высшими иртханами? Супер. Еще знакомые матери, вся местная аристократия, выдающиеся ученые и бизнесмены. Весело тут будет. Скучно, — Халаран улыбнулся. Все с заготовленными речами, никакой импровизации. Я фыркнула. Кроме вашего выступления. То есть вы не... Не планировали ничего такого заранее? Нет, я проверяюсь нехоженными тропами по вашим следам. Я поперхнулась и закашлялась. Замахала рукой, когда холлоран приподнялся, и потянулась к воде. Надеюсь, именинница любит сюрпризы. Пробормотала себе под нос. А еще надеюсь, что цвет моего лица не напоминает скатерть. Безумно. Я подозрительно прищурилась, но драконий... Иртхан смотрел без тени насмешки «Что она еще любит? Я имею в виду, какую музыку? Мне нужно подобрать репертуар». О, «Об этом не переживайте. Просто пойте свои самые любимые песни». Я удивленно посмотрела на него. «То есть...» «То есть самые любимые, которые вам нравятся больше всего». «Хм, ну ладно». И он даже не попросит... «Пришлете мне список?» Не попросит он, как же. «А что насчет времени?» «Рассчитывайте часов на шесть, как раз между поздравлениями и поздравлениями и поздравлениями». Надо отдать должное, улыбаться Халаран тоже умел. И не только так, словно собирался заглотить тебя одним рывком, а после долго и со вкусом переваривать. Нет, улыбка была вполне себе человеческой, настоящей, Жёсткие черты лица преобразились, на миг даже показалось, что этот мужчина — загадочный двойник Халлорана, которого подсунули на его место, когда я ненадолго отвлеклась на движение за портьерой. — Я пришлю вам программу, Леона. — Мне нужно познакомиться с ведущим. — Не нужно. Я всё решу сам. — А что насчёт пианиста? С ним у вас всё решить самому не получится. — Почему? Лоран нахмурился. «Потому что мне придется с ним репетировать. Нам в любом случае нужно подстроиться друг под друга, и еще под это нужно будет выкроить время. Так пригласите своего знакомого Дрейк Беркинс, если не ошибаюсь». Ответить не успела, потому что он продолжал переть, как дракон по пустоши, «разбегайся, кто может» играет отменно вы уже сработались договоритесь с ним сами с ссой абри я переговорю лично днем перед выступлением к вам приедут визажисты парикмахер да еще доставят платье и драгоценности э, э что у меня достаточно своих нарядов для выступления на меня посмотрели так словно я сказала несусветную глупость это не обсуждается Ну, разумеется, вот это уже больше похоже на то, что было в самом начале. — Не боитесь с размером промахнуться? — Иртхан приподнял брови. — Конечно, как я могла забыть? Он знает обо мне все. Но как же это раздражает? — Слушаюсь, маэстр, — не удержалась все-таки. — Что-то еще? Халлоран улыбнулся снова. На сей раз той самой улыбкой. Сожрал и забыл. Пока это всё.